Дивноморск, 2017 Лариса сидела на больничной кровати, прозовевшая, улыбавшаяся. Майор примостился рядом на стуле, держа ее руку в своей, и рассказывал. «Мы сделали вид, что упустили его у супермаркета. После этого он почти не таился, и ваше местоположение было легко вычислить. Правда, местные власти...» долго не хотели давать нам катер или вертолет и это чуть не стоило тебе жизни я сделала большую глупость не поверив тебе когда ты позвонил красовская покраснела дурая взрослая дура ну не доверяешь не доверяй никому никому это слово написал мой муж а я доверилась многие на твоем месте поступили бы точно так же успокоил ее никитин «Геннадий был не кем-нибудь, а лучшим другом Стаса. Но где начинаются деньги, там кончается дружба. Вы поймали его?» Теперь пришел черед прятать глаза Сергею. «К сожалению, нет. Мы обнаружили пустую яхту с трупами на борту. Думаю, его перехватили черные антиквары, как называют этих мафиози. Жаль, если им удалось отыскать сокровище». Красовская погладила его руку. «Я сделала глупость и чуть не расплатилась за нее жизнью», — сказала она, и грустно улыбнулась «Если бы я слушала тебя, вы бы задержали его раньше, а Милена и Вадим остались бы живы». «В этом есть моя вина, и не нужно возражать». Она видела, что Никитин открыл рот, чтобы сказать пару слов о ее оправдании. на что касается сокровища...» Золотого коня Митридата — секрет бессмертия. Они никогда его не найдут. Пергамент, расшифрованный нами, — не подсказка. Вернее, подсказка для более образованных людей, чем мы. Никитин подался вперед, его глаза загорелись неподдельным интересом. Что ты имеешь в виду? Видишь ли, мы вычислили, где, предположительно, можно находиться... Затонувший корабль с конем. Но вычислили неправильно, и только на яхте я это поняла. Лариса подняла указательный палец. «Знаешь, почему неправильно? Любимый сын Митридата Фарнак предал его, это так, но он тоже любил отца и не мог отдать его тело римлянам. Наверняка он отдал другой труп, выдав тот за тело отца. Получается, в Синопу отправился совсем другой человек». Она погрозила Майру пальцем, как непослушному ребенку. А из этого следует, что могила Митридата не в Синопе, как принято считать. Может быть, когда-нибудь кому-нибудь удастся определить, где она. Но это будет точно не быстро, Один из самых нерадивых студентов на факультете. Так что 2 миллиона евро ему не видать. Она тихо рассмеялась, Никитин махнул рукой. Да ну его, этого Быстрова, давай поговорим о тебе. Что ты собираешься делать? Выйти на работу в августе, и... Она нежно посмотрела на него. Быть рядом с тобой, если ты не против. Мне всегда нравился шварцнеггер Счастливый Никитин заключил ее в объятия. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим... Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Август 2022 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.